Наверное, пистолет показался ему живым, поднялся с земли будто сам собой и выстрелил удивленному бойцу прямо в лоб. Но инесиль же становилось все хуже и хуже результат облучения. Он начал терять сознание, опускалась ночь, и он понимал, что утро уже не увидит. Над городом поднимались дымы, наверху и на уровне земли наблюдались вспышки. Раздавались звуки выстрелов ударов, глухие, раскатистые и пустые. Он услышал тяжелые шаги еще одного экзоскелета где-то рядом, за кромкой его небольшого гнезда кратера. Шаги приближались. Он в последний раз кинул взгляд на дыру в огромном, окрашенном закатом фасаде сферического дворца, медленно поднялся, чтобы увидеть, где находится экзоскелет. И умер, сраженный кружевом нитей, доставших его с орудийной платформы в сотни метров над ним. Огромный сверкающий корабль, отделанный золотом и платиной, поперечником в полкилометра, представлял собой чуть уменьшенную и подвижную копию дворца Ирхонта в Боркиле. Похожий на громадное сияющее семя, он медленно погружался сквозь верхний дымчатый слой атмосферы и вершины облаков под ним небольшие стрелоиды сопровождения сновали вокруг него как назойливые насекомые из слоя облаков поднялось судно похожее на серебристый дредноут и застыло в километре ниже корабля ирхонта опускающийся золотистый корабль медленно поравнялся с ним и остановился серебристый просигнализировал золотистому требуя назвать себя экипаж На селенческого услышал явно синтезированный, но мощный голос, который произнес "Я, и Ирхонт Урмилла, правитель Юлюбисской Меркатории и глава Юлюбисского Меркаторийского правительства в изгнании. Это мой корабль, правительственная яхта Крумель. Я и мои приближенные и семья ищем временного убежища и защиты. Добро пожаловать на Нускерон, Ирхонт Армила". Как они с тобой обходятся, Сал? Лис пришла навестить Салауса в его камере, спрятанной где-то глубоко в чреве Люсиферуса VII. Перед ней все время была тонкая, но крепкая прозрачная мембрана, которая растянулась как пузырь от дверного тамбура до маленького вделанного в стену стола. За столом сидел Сал и читал с экрана. "Нормально обходятся", ответил он ей. Голос из-за мембраны доносился как бы из издалека. Сал встал. — А с тобой? Со мной? Да я же герой, Сал. Она пожала плечами, героиня сраная. Она кивнула в сторону экрана. Что ты тут смотришь? Читаю труды по славной истории культа Замороша, которым предводительствует славный вождь Архимандрит Люциферус. Ну-ну. Скажи мне, Лис, ведь все это не было спланировано. Нет, не было. Лис Это твоё настоящее имя? Что такое настоящее? Но ведь это не было спланировано, да? Я говорю о моем похищении. Конечно, нет. Лис опустилась на небольшое сиденье, вделанное в стену недалеко от двери. Импровизация. Сол ждал, что она добавит что-нибудь, но она молчала, сидела чуть сгорбившись и смотрела на него. Я сам тебя навел на эту мысль, да? спросил Сал когда сказал, что Товин почти обвиняет меня в подготовке к побегу. Я некоторое время думала, как использовать тебя наилучшим образом, сказала она ему. Но это решение было принято в последнюю минуту. Мы находились в корабле, готовом к полету. Я видел, как ты им управляешь, знал, что это нетрудно. Лис пожала плечами, а они бы попросту реквизировали его, установили боеголовку и использовали как ракету. И это самое лучшее, что пришло тебе в голову насчет меня. Можно было бы, наверное, сделать и что-нибудь получше, но я решил иначе. Просто обескуражить всех, выведя тебя за скобки. Моральный удар. Пусть все думают, что ты сбежал к противнику. И знаешь, сработало. Они все здорово переполошились. Значит, просто все так удачно сложилось. Я же из запредельцев, нас учили думать И ты всегда охотилась за мной? Я был чем-то вроде цели? Нет. Просто опять же все удачно сложилось, здорово вышло. Афасин. Полезное знакомство. Проку от него как от шпиона, не очень много, но связь поддерживать стоит. Он, как минимум, вывел меня на тебя. Жив он или нет, этого никто не знает. Исчез на наске. А что там сейчас происходит? Я имею в виду, в системе война уже началась, да? Мне ничего не говорят, а с экрана можно выйти только в библиотеку. Да, да, война уже началась. И Лис покачала головой и присвистнула. Тебя интересует, что стало с кораблями, которые ты построил? Они получили хорошую трепку. и все никуда не годятся. А разговоры о борьбе до последнего корабля это обернулось пустой болтовней. Война в космосе практически завершилась, и Ирхонд исчез. Речь идет только о военных. Они не тронули города и орбиталища. Сал несколько мгновений в упор смотрел на нее, потом опустил глаза. У меня там много людей, лис. Да, ведь ты солюс, всего лишь человек, я знаю. Не стоит притворяться. Он сердито посмотрел на лис, но она ответила холодным взглядом. На ней по-прежнему был облегающий экокостюм, плотный шлемоворотник вокруг ее шеи образовывал странное жабо, отчего возникало впечатление, будто ее маленькая голова с темными волосами, собранными сзади в плотный пучок, лежит на блюде. На данный момент захвачен только Боркель, сказала она с милостивышедсь. Там много разрушений, но достоверных сообщений о зверствах не поступало. Он вздохнул, и... И откинулся к спинке маленького сиденья, стоявшего перед экраном. Зачем вы запредельцы, сотрудничаете с этими с этими парнями, чтобы вы держались от нас подальше? Мы, ты имеешь в виду Меркаторию, конечно же, вашу долбанную Меркаторию. Неужели это правда? Чем больше хлопот у вас, ублюдков, тем меньше времени, чтобы убивать нас. Очень простое уравнение, сал Мы нападаем на вас, потому что вы нападаете на нас. Лис развалилась на своем стуле, чуть разведя ноги и закатила глаза. Вы ничему не хотите учиться, выдохнула она. Вы нападаете на нас, потому что мы не хотим входить в вашу драгоценную вонючую меркаторию. Вы не можете оставить нас в покое. Боитесь, что с нас возьмут, пример другие. Вы атакуете наше орбитальеще, ижелкорабли, вы убиваете нас миллионами Мы же атакуем только ваши военные объекты и инфраструктуру, а вы называете нас террористами. Она покачала головой, и встала. «Пошел ты в жопу, Сал, тихо сказала она, вместе со своим невежеством и таким удобным эгоизмом. Пошёл ты в жопу, Сал, вместе со своим умением не задумываться о важных вещах. Она повернулась, чтобы уйти. Сал вскочил на ноги, чуть не столкнувшись с прозрачной мембраной. "И ты никогда ничего ко мне не чувствовала", выпалил он. Лис остановилась, повернулась. Кроме презрения, она улыбнулась, когда он отвел глаза, прикусил губу и встряхнула головой, пока он не видел. "С тобой иногда бывало неплохо", Сал», — сказала она, надеясь, что ее голос звучит не слишком покровительственно или, напротив, вкладывая в него именно покровительственную нотку. Она вышла, прежде чем он успел придумать, о чем еще спросить. Орбиталищу 4409 и всем его обитателям был вынесен смертный приговор, так им сказали. В это трудно было поверить. Жители реагировали по-разному. Одни начали устраивать беспорядки, и с ними разобрались бескомпромиссно или жестоко, в зависимости от того, верили вы гражданским властям или нет. Другие тем или иным образом ушли в загул. Третьи просто оставались с теми, кого любили. Четвёртые вдруг обнаружили, что не желают провести последние часы с теми, кто им просто нравился. А многие, гораздо больше, чем ожидала Тай, собрались в большом парке на дальней стороне внутренней стены орбиталища. Если смотреть от площади перед дворцом Дейгисиана, они все держались за руки бесконечными рядами и группками. Те, кто встал в круг, держались за руки в центре рядом с длинными змеящимися людскими рядами. Тай подумала, что сверху они, наверное, похожи на странное изображение человеческого мозга. Завитки извилин и ответвления дендритов.